Глава двадцатая Две недели проходят относительно спокойно. Ни исчезновений, ни скандалов, ни даже приставаний. Просто учеба. Во все дни, кроме пятницы. В пятницу у нас физическая подготовка, которая проходит в закрепленных на первом занятии парах. А это означает, что у меня целых два часа в неделю протекают в тесном контакте с Вальдемаром. Одна мысль о физподготовке вызывает табун мурашек по всему телу. А ведь дракон совсем не добр, он не жалеет меня и не делает поблажек. Заставляет отрабатывать по полной. Но стоит мне споткнуться, упасть или слишком тяжело задышать, он осторожно поднимает, берет на руки и относит на лавочку. И делает это столь же бережно, как обнимает крыльями в моих снах. А потом заботливо растирает ступни и икры от боли и перенапряжения и шепчет ласковые слова. Иногда во время прикосновений ко мне зрачки Вальдемара становятся вертикальными, совсем драконьями. И от этого мне хочется задышать еще тяжелее и чаще, но уже по другим причинам. Интересно, значит ли это, что он испытывает то же, что и я? «Здесь болит?» – озадаченно спрашивает он, надавливая на ступню. «Нет», – слегка трясу головой. «Да, снова пятница. Все хорошо». Кстати, странно, наша парочка не выглядит. Наставники парни все носят своих учениц. Всем, у кого адепты мальчики, чуть тяжелее. Тут предпочитают просто помочь дойти, опершись о плечо. Хотя иногда это довольно трудно. Да, не физическая подготовка, а филиал военных. Очень жесткие и задания. «Я думаю, с тебя хватит. Давай в раздевалку провожу», — поднимается на ноги Вальдемар. Сегодня его зрачки так и не превратились в вертикальные. «Больше я его не привлекаю. Привык ко мне?» «Конечно, спасибо!» Благодарно хватаюсь за локоть. «Ты чего упал? Еще три круга, живо!» Доносится до нас голос Реджинальда. «Знаешь, Рональд крепкий парень. Он привык к физическому труду, хоть и сын аристократа, но иногда мне кажется, что Редж его добьет». «Не переживай, физиус ему не даст», улыбается дракон. И впрямь подбегает профессор и принимается отчитывать блондина. «Твой адепт едва дышит, ты в своем уме?» Живо закинул парня на спину и отконвоировал до его покоев. У, у Реджинальд, не забудь парнишу одеялом прикрыть!» Тут же со всех сторон раздаются насмешливые комментарии. «Не зря у вас комнаты совсем рядом, это знак!» «Идите вы все!» Рычит блондин, но профессор слушается и поднимает Рона. «Видишь, все разрешилось!» Говорит Вальдемар и тащит меня вперед. «Да, ты прав!» Мы почему-то очень быстро доходим до моих покоев, даже жалко. У самых дверей, не сговариваясь, тормозим оба. Расставаться не хочется, и кажется это взаимно. «Эм, может, хочешь стакан воды? Я всегда держу графин со льдом у себя», — предлагаю вдруг. «Мамочки, я действительно произнесла это вслух? Одно дело фантазировать в голове и совершенно другое сказать. Приличные девочки так не поступают. Что он подумает? Чары вечного охлаждения?» Вальдемар выгибает бровь. Я коротко киваю. Уважаю. Да они несложные, я быстро выучила. Скромно опускаю глаза в пол, похвала приятна. Но все же заходить я не буду далее. Он осторожно поднимает мой подбородок. Тебе нужно отдохнуть одной. Он заправляет мне за ухо прядку волос. Но знаешь, сегодня вечером всем наконец разрешено выйти погулять в столицу. Может, составишь компанию? Он выжидающе смотрит. А я молчу, только хлопаю глазами, как бабочка крылышками. «Если ты обещала кому-то еще, то я все понимаю». «Что? О, нет!» «До мозга только сейчас доходит смысл происходящего». «Я вообще забыла, что сегодня день прогулки». «Вечер», — мягко поправляет Вальдемар. «Но завтра днем тоже можно в столицу. Они всегда дают побольше времени». «Здорово!» — искренне восхищаюсь. «И, конечно, я пойду с тобой. С удовольствием». Надеюсь, мой неприкрытый восторг не слишком заметен. Или уже поздно изображать из себя благородную леди. Что ж, тогда до вечера. Дракон целует мое запястье, усмехнувшись, и уходит. М да, совершенно точно поздно кого-то там изображать.